Глава 33. Молодые крысы быстро оправляются от ран. Там же. Плотинное озеро переползло вниз по рыбке, как проглоченная змеей лягушка, от головы к середине брюха, заняв приречную долину. Впервые за всю историю рентара саврянских битв ежик не сгорел, а потонул. На окраинах из воды торчали только крыши, а высокие каменные дома обрезало на этаж. Саврянскому приграничному городку повезло больше. Он стоял на высоком берегу, и реке достались только огороды до да подвалы. Кабы наоборот, жертв было бы куда больше. Из ежика женщины, дети и старики успели уйти, предупрежденные о грядущем бое. А может и осаде, пока не подоспеют царские войска.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 Сил еще и на крик у нее не было. Как девушке удалось выбраться на берег, она и сама не помнила. Слепо барахталась, барахталась, а потом внезапно, уже на исходе сил, ощутила под ногами дно. С тем же успехом ее могло снести к середине реки, откуда рыска точно бы не выплыла. Повезло. Девушка полубезумно хихикнула, вернее, почти беззвучно дернула плечами. Внутри и снова, как в пещерах, но уже навеки поселилась пустота. но та, что терзала сердце, была куда хуже. рыска знала, за что Хольга отлучила ее от дара. Первым девушка наткнулась на Миха. Белый-белый, выполосканный рекой до да последней капли крови, батрак неестественно ровно вытянулся на мокрой блестящей траве, и борода на его застывшем лице выглядела особенно пронзительно черной. Рядом топтался колай не зная, что делать. вести тело в ежик не на чем, все лодки унесла река, паромную переправу сорвало. К соврянам тащить, как еще примут, неизвестно. Хотя рыска видела, принимали. И лекари, и мольцы уже у берега суетились, вперемешку напутствуя в небесную дорогу своих и чужих. Калая до того изумила появление падчерицы, оборванной, резко повзрослевшей, что он даже окликнуть ее не сразу решился. А пока прокашливался, девушка отвернулась и на негнущихся ногах прошла мимо. Не оттого, что ей было тошно глядеть на отчима, или не жалко чернобородого батрака, отдавшего свою жизнь, чтобы они с Альком успели спасти остальные. Просто рыска это уже видела, когда стояла на перекрестке. А значит, и Альк с жаром не избежали предначертанного. Девушка пошатнулась, но не упала.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 Мимо девушки за сегодняшнее утро их не меньше сотни пробежало, а уж дохлых и вовсе не счесть. Но эту рыска узнала сразу. «Альк!» — прошептала девушка, не веря своим глазам. Шмыгнула носом, торопливо провела по ним рукавом, только размазав грязь по лицу. Зверек недоверчиво принюхался, не трогаясь с места. «Может, она все-таки ошиблась, рыска?» Девушке показалось, будто она разучилась дышать, Оборачивалась она так медленно, что окликнувший ее сто раз успел бы уйти, но быстрее просто не получалось. Тело повиновалось через силу, как во сне. У рыски даже мелькнула мысль, что она действительно спит. И сейчас очнется одна одинешенька посреди поля, где свалил ее обморок. Или вовсе не очнется, потому что утонула еще десять лучин назад. А все это время здесь бродил ее призрак. Она все-таки обернулась.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 Рызка молча смотрела на них, смаргивая, когда картинка совсем уж расплылась. В груди рос, жег, поднимаясь к горлу, огненный клубок и, наконец, прорвался. <-wehratch> и <-waraya> но о разочарованно протянул Альк в тон, «Я, конечно, понимаю, что ты уже обрадовалась, что, наконец, от нас отделалась». А сам между тем шагнул к девушке, неловко подогнул левую ушибленную ногу, присаживаясь рядом, и привлек рыску к себе. Крыс тоже ступил передними лапами на ее плечо, пощекотал усами ухо и принялся быстро, словно виновато лизаться. Еще никогда в жизни Рыска не плакала с таким наслаждением, прежде полагая, что слезы радости придумали сказочники для красного словца. «Извини», — наконец смогла вымолвить она, продолжая судорожно сжимать Алька в объятиях. «Я знаю, мужчины женских слез терпеть не могут, просто не смогла».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 У Саврянина-то плечо голое, а у девушки хоть драный, да воротник, возмущенно цапнул руку, попытавшуюся содрать его с нагретого местечка. Не до крови, но рыска все равно, сойканьем ее отдернула. «И у кого тут скверный характер?» — задумчиво поинтересовался Альк. «Ладно я, но животное ты не проведешь». «Это он от тебя поднабрался». Саврянин поднялся с еще большим трудом, чем сел, протянул ей руку,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 А что с ним? Да вроде жить будет, пожал плечами Альк. Причем сомнение в его голосе относилось не то, собственно, к жизни вора, не то к ее дальнейшему смыслу. Рыске снова поплохело, хотя, разумеется, не так, как раньше. К покойникам все-таки не лекарей зовут. «Пойдем скорее», — заторопилась она, одной рукой стискивая руку саврянина, а второй заботливо поддерживая вонючую крысу. Как-то неустойчиво она села.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 Лекарь уже перешел к другим страдальцам, и рядом с накрытым драным одеялом жаром с астоическим видом сидел крысолов. Он благодушно, в своей обычной манере, поприветствовал рыску кивком, но тут же скривился и схватился за затылок. «Нога!» — страдальчески прошептал вор, когда девушка опустилась на колени возле раненого. «Так больно!» «Еще бы!» — безжалостно поддакнул Альк. «Тебе же ее отрубили!»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 — На здоровье! — благодушно откликнулся Альк. — Обращайся, если что! — Бедненький! — рыска жалостливо погладила жара по голове. — Еще и какой-то негодяй челюсть тебе подбил, и шапухла! Вор метнул на Саврянина злобный взгляд, но не сдал. — А вы что тут делаете? — спросила девушка, стесняясь смотреть на Красилова, хотя и не она его по голове била. — Сижу за другом вашим приглядываю, — предельно честно ответил тот.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 Кроме меня простонал жар, снова входя в роль умирающего. — Ты тоже, — безжалостно припечатал его Альк. — Просто за тобой столько грехов числилось, что это самое легкое, чем ты мог отделаться. — А я в последний раз с Сашей умолилась, — смущенно призналась Рыска. — Некрасиво как-то вышло. Она в богине разуверилась, а та все равно ее спасла. Что же теперь делать? Срочно помолись Хольге два раза, — с серьезным видом посоветовал Альк.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 Славе пророка она не завидовала, смерть, как ни крути, умольца Мольца вышла самое, что ни на есть каноническое, а главное, с войной-то действительно покончили. Царь Шарес прибыл в Ёжик уже вечером, наспех раздал указания, переправился через реку и поскакал дальше в Саврянскую столицу. Думаю, с подписанием нового договора хлопот не будет, прозорливо заметил Альк, услышав эту новость. Там же такие... исечки.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 Зато и мышей крыса разогнала куда успешнее кота. Все до единой из дома ушли. Путник большую часть дня проводил в городе или на берегу, без труда находя себе работу. На третий день крысолов вернулся довольный до да нельзя и, поманив рыску, указал на окно. выгляни Девушка с опаской послушалась и радостно вскрикнула. Внизу стояли нетопыриха и одна из коров.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 — Ну да, — продолжал ворчать жар, тоном ниже. — Сначала все отобрать, а потом кусочек вернуть тоже мне спасибо. — А еще молец, — фыркнул Альк. — И что с того не смутился вор? — Я богиню ближе знаю, значит, могу себе позволить всю правду ей в лицо высказать. По-дружески. — Эй, ольга где наша вторая корова и вещи? Божинин Лик, с прибитого в углу двуикония, взирал на мольца по-дружески снисходительно.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 Рыска повесила гитару на шею и отправилась каяться. «Здравствуй, золотая!» — обрадовалась девушке пожилая цыганка, сразу выделив ее из толпы. «Еще краше стала еще стройнее!» «Что, погадать тебе? Или танец поглядеть пришла?» «Вот!» — Рыска протянула ей гитару, в ответ на недоуменный взгляд, поспешно объяснив, «Мы нечаянно. Это правда не та, но она еще лучше». — Ай, какая хорошая девушка! — восхитилась цыганка, проводя ладонью по зардевшейся щеке Рыски, будто не веря, что она настоящая. — Честная, добрая. Такому человеку ничего не жалко. Бери гитару на совсем Да нет, не надо, — еще больше смутилась Рыска. Я и играть-то не умею. — Бери, — говорю, — белозуба расхохоталась цыганка, отталкивая протянутый ей инструмент. — Мужчину своего попросишь, научит.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 — Всяких. Крысылов даже сказал, что мне в тайную службу надо было идти, — хвостанул вор. — Устроить? В Саврянскую, что ли? В какую хочешь, у меня везде знакомая есть. — Ты нам уже сто златов устроил, — фыркнул вор. — И что из этого вышло? — Отдам, — и глазом не моргнул Альк. — Вот съездим с рыской ко мне в замок и расплачусь. — Опа! — растерялся жар, не ожидавший такого поворота. — Родители-то наверняка примут блудного сыночка с распростертыми объятиями, но каких же усилий стоило Белокосому, гордецу, принять это решение? А я...» Саврянин бросил один золотой ему на кровать. «Тебе как раз на прожитье до нашего возвращения хватит. до Докормильни доковылять, небось, сумеешь?» Рыску в первый миг предложение Саврянина тоже огорошило.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 Вот только на хутор к Фесе с Цыкой в гости съезжу, за мелку с Сурком расплачусь. — Я тебе расплачусь, — тут же встрепенулся Жар. — Это твоя корова, нечего. — Да никто у нее ничего не потребует, — рассеянно отозвался Альк, поправляя упряжь на своей буренке. — Откуда ты знаешь? Ты ж этого Сурка никогда не видел. Прозвище-то ему неспроста дали. соврянин пожал плечами, крыса мотнулась,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 Есть что-либо общее. Из трактата о тварях земных, водных и небесных. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 2011 года звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.